в зверинцы. Тут не звери, тут боги живут. Ослепленный любуется люд павлинами, львами. А меня почему-то привлек ты, пушистый, ушастый зверек с большими глазами. Отыскал тебя в дальних краях путешественник в синих очках, в кокосовой шапке. Из добычи, вернувшись назад, написал по-латыни доклад о складке на лапке. Ходит, Ходит, не видя людей, Желтый лев за решеткой своей, Как маятник медный, Рядом белый сияет павлин, Кто заметит тебя? Ты один? Тушканчик мой бедный, И с тоскою великой любви Я в глаза углубляюсь твои Большие, больные, В них вся жалоба жизни моей, В них предсмертная кротость детей. Страдание родные 1922 год